Глава девятая. Снова кабинет, где висели портреты Гёта и Гейна. Место, где встретились ось абсцисс и ось ординат. Да-да, то самое. Костя, что сидел перед Изольдой Павловной, еще не знал, что спустя семь лет Диана Белогорская станет Дианой Григорьевой. Казалось бы, ну кто он и кто Белогорская? Местная знаменитость, гордость всей школы, девушка, которая однажды прославит Воскресенск 33 и его наконец-то нанесут на карту. Не срослось. Не прославила. Воскресенск 33 так и остался забытым богом захолустьем, затерянным в пространстве и времени. Бог так и не вспомнил про Воскресенск 33. Но Белогорская, попрошу не забывать об этом, все-таки стала Григорьевой, а потом шкатулка с чудесами навеки захлопнулась. И вот Костя, подавленный разговором с госпожой Либерман, сумевший задеть его за живое, уже собрался уходить. Но тут его осенила мысль. — Вы же вроде дружите с англичанкой. — Англичанка? Дарья Антоновна. Миниатюрная брюнетка с каре. Копия французской певицы Мирей Матье. — А что? — Скажите ей, чтобы Балакиреву двойку не ставила. Ему светит отчисление и перевод в школу коррекции. А его там местные ребята убьют сразу же. «Если я узнаю, что ты общаешься с Балакиревым, голову оторву вам обоим», — сварливо произнесла фрау Либерман. Ее брови, как две запятые, сердито вылезли из-под оправы очков. «Почему же это вы мне голову оторвете?» — спросил Костя, хотя знал ответ. «Потому что ты его плохому научишь», — ответила фрау Либерман. «Женя, конечно, тупой, как кабачок, но у него хотя бы доброе сердце. Ему просто не повезло родиться в такой семье». Фрау Либерман очень выразительно это произнесла. «В такой семье!» Хотя и без ее придыханий все было понятно. Женька был из неблагополучных. У него пили оба родителя, и папа, и мама. А не только папа, как это было принято в других семьях. В школу он ходил в обносках, а еще его постоянно били, и он никому не мог дать сдачи. Женька был неказистым, маленького роста и более всего напоминал испуганного, ощипанного жизнью совенка. Костя ушел, думая лишь о том, что если бы Изольда Павловна знала хоть половину правды, без голов остались бы оба. Разумеется, они не были друзьями. Богатенький Григорьев и неблагополучный балакерев Полноте. Вас же засмеют за такое предположение. Их общение было иного рода. И Костя даже спустя много лет так и не смог подобрать слово, которым это общение можно было охарактеризовать. Более всего подходило слово... Милосердие.